Часть третья. Послание. Глава двадцать пятая. Филадельфийская дорога, она местами дорога, а местами призрак дороги. Любуюсь холмистыми лесистыми пейзажами Джерси, Мэтью и Грейтхаус ехали по изменяющемуся миру. Вот зачаток деревни с десятком домов и церковью посередине, прямо в лесу. Вот остатки прежней деревни, завоеванной снова лианами и подлеском. Много было ферм процветающих, поражающих порядком своих кукурузных и гороховых полей, но были и пришедшие в упадок. Вот голая каменная труба, обгоревшая посреди пожарища. На краю другой деревни побольше, с парой десятков домов, конюшней, кузницы и таверной с беленными стенами. Указатель «Добро пожаловать в Нью-Таун». И детишки гоняются друг за другом, играя в пятнашки, бросаются на переганки слыть дми спрашивая всадников откуда они и куда и отстают только когда дорога сворачивает в лес. Воздух был всё так же тяжёлый и влажен. Щупальца тумана застряли в верхушках самых высоких деревьев. Время от времени выбегающий из чащи лось останавливался, глядя на двух всадников, либо с качком перебегал им дорогу. Мэттю поразила величина рогов у некоторых самцов. Непонятно было, как эти звери вообще могут ходить с такой тяжестью. На хороших участках Грейтхауза Мэттю пускали лошадей галопом, стремясь выиграть как можно больше времени. Примерно через 4 часа дороги по нарисованному указателям до парома Иниана, 8 миль, они встретили семью, путешествующую в Форгоне и направляющуюся в Нью-Йорк. Поговорив с главой семьи, Грейт-хаус выяснил, что до Остервика ещё 12 миль и паромная переправа через реку Раритан. Они отправились дальше. Ближе к реке лес отступал, освобождая место для фермы и промышленных предприятий, вроде лесопилки, склада лесоматериалов, мастерской медника и на краю яблоневого сада пивоварни. Тесными кучками стояли дома, возводились бревенчатые каркасы новых Этот город строила не переставая река, точнее грузы, которые везли по ней в глубь страны. Мэтьюс Грейтхаузом спустились к парому через Раритан, и им пришлось ждать его минут 20. Зато их заинтриговали четверо молчаливых индейцев в цветных перьях и других регалиях своего племени, которые сошли с баржи и пустились на северо-восток таким темпом, от которого бледна лицы сдох бы через 100 ярдов. В конце концов, свет туманного дня стал слабеть, знак, возвестивший о приближении города Уэстервика. Дорога перешла в главную улицу города, обставленную с двух сторон деревянными и кирпичными домами. За жилищами виднелись ухоженные поля и сады. На огороженных пастбищах паслись коровы и лошади. Далеко на склонах холмов щипали траву, овцы. У Эстервика имелись две церкви, две таверны, небольшой деловой квартал, где спешащие по делам прохожие останавливались и прерывали разговоры, глядя на приезжих. Перед одной из таверн, с изображённой на вывеске протянутой для пожатия рукой и надписью Верный друг, Грейт-хаус натянул повод и окликнул выходящего оттуда молодого человека. Судя по полученным им указаниям, путь в городскую больницу должен был закончиться через полмили. на боковой дороге, отходящей влево. И когда последние полмили ушли в историю, для копчика Мэтью это было несказанное облегчение. Боковая дорожка провела их через лес к трем зданиям. Первая, деревянная и выкрашенная в белый цвет, располагалась у колодца и была обычного размера. Перед домом находились паильная колода и коновесь. Зажженный фонарь висел на гвозде возле входной двери. Второе строение, соединенное с первым хорошо вытоптанной тропой, было намного большим, сложено из грубого камня, с крутой угловатой крышей, откуда торчали две трубы. Многие окна были закрыты ставнями. Мэтью подумал, что там держат пациентов, но все же у дома был такой вид, будто он изначально был задуман как зерновой амбар или даже зал заседаний. «Может быть», — подумал Мэтью, — «какой?» До островака здесь была деревня, которая исчезла в результате эпидемии или другого несчастья. И вот всё, что от неё осталось, разве что в лесу ещё какие-нибудь развалины. В 15-20 ярдах от каменного здания стоял третий дом, чуть побольше первого и тоже выкрашенный белым. Мэттью отметил, что его два окна также закрыты ставнями. Рядом раскинулся цветущий сад с статуями и скамейками, видневшимися среди листвы. Ещё одна дорожка уводила назад, к конюшням, очевидно, и ещё нескольким служебным постройкам. В общем и целом это заведение совсем не было тем местом страданий и смятений, которое мать ожидала увидеть. Пели в ветвях предвечернюю песню птицы. Свет постепенно синел, Атмосфера в больнице и на её территории совершенно не походила на жуткие сцены безумия в лондонских сумасшедших домах, о которых Мэтью приходилось читать в газет. Но всё же на некоторых незакрытых ставнями окнах каменного дома видны были решётки. Несколько бледных лиц прильнуло к ним изнутри, руки хватались за прутья. Однако осмотр прибывших происходил в молчании. Грейт Хаус спешился и привязал лошадь к Коновизе. Когда Мэтью сделал то же самое, дверь каменного здания открылась, и вышел человек в сером костюме. Он остановился, что-то проделал с дверью, наверное, запер ее за собой, подумал Мэтью, и встрепенулся, увидев посетителей. Подняв руку в приветственном жесте, человек быстрым шагом направился к ним. «Здравствуйте», — сказал Грейт Хаус, — «вы доктор Рэмсенделл?» Человек продолжал идти, будто не слышал. Не доходя до Мэтио на расстоянии вытянутой руки, он вдруг криво улыбнулся и произнёс с срывающимся голосом: "Я, Джейкоб. Вы приехали отвести меня домой?" Мэтио видел, что этот человек всего на 5 или 6 лет его старше, хотя сказать было трудно. Испытания оставили у него на лице глубокие морщины. Правый висок был вдавлен внутрь. Старый рваный шрам начинался на правой щеке и уходил вверх на темя, где уже не росли волосы. Остекленевшие глаза блестели, а застывшая улыбка вызывала одновременно отвращение и жалость. "Я Джейкаб", повторил он точно так же. "Вы приехали отвезти меня домой?" "Нет", ответил Грейтхаус осторожно, но твёрдо. Мы приехали к доктору Рэмсон-Деллу. Джейкоб по-прежнему улыбался. Он протянул руку и потрогал шрам на лбу Мэтью. Тот замешкался и не успел отступить. «Вы сумасшедший, как я?» — спросил Джейкоб. «Джейкоб, не приставай к людям». Открылась дверь первого дома, и вышел человек, а за ним еще один. Оба в темных панталонах и белых рубашках. Джейкоб тут же отступил на два шага, но не сводил глаз с Мэтью. Человек, сделавший Джейкобу замечание, был высок, худощав, с рыжей шевелюрой и аккуратно подстриженной бородой. Еще на нем был бежевый жилет. — Тут называли мое имя, — сказал он. — Чем я могу быть вам полезен, джентльмены? — Вот этот сумасшедший, — Джейкоб показал нам Мэтью. — У него... «Голова пробита!» Грейтхаус бросил только один взгляд на Джейкоба, явно местного жителя, убедиться, что тот не приближается. «Я Хадсон Грейтхаус, а это Мэттью Корбетт. Мы представляем агентство Геральт. Приехали из Нью-Йорка, чтобы... Прекрасно!» Немедленно обрадовался Бородатый и посмотрел на своего спутника. Тот был пониже и покрепче, с седыми волосами, на крючка вот он насути дерячки. Я же вам говорил, что они приедут. А, маловерные. Признаю свои ошибки и каюсь, обратился к Грейтхаузу и Мэттью человек, только что обвинённый в маловерии. Кроме того, поражён вашей быстротой, джентльмен. А я сегодня был в Нью-Йорке, вставил Джейкоб. Я летал на птице. Простите мою невежливость. Бородатый протянул руку Грейтхаузу, потом Мэттью. Я доктор Рамсендел, а это доктор Кертис Халцен. Благодарю вас, джентльмены, за ваш приезд. Нет, никакая благодарность не была бы достаточной. Я знаю, что вам пришлось проделать долгий путь. Позвольте пригласить вас в мой кабинет на чашку чая. Грейтхаус показал на конверт. Я бы хотел прояснить вот этот вопрос. Ах, да, письмо. Я его оставил вчера в док-хаусе. Пойдёмте, поговорим у меня в кабинете. Рэмсденл жестом пригласил их к двери. Майти очень остро ощущал присутствие Джейкоба, идущего за ним почти вплотную. Я летял на птице, сказал Джейкоб, ни к кому конкретно не обращаясь. Она была толстая и блестящая. А люди заходили ей в живот. Джейкоб Рэмсон доостановился у двери. С больным он разговаривал ласково, как обращаются к чрезмерно разоигравшемуся ребёнку. У нас с доктором Халцменом и этими джентльменами серьёзный деловой разговор. Я бы хотел, чтобы ты закончил свою работу. У меня э, плохие сны, сказал Джейкоб. Да, я знаю. Иди теперь работай. Чем скорее закончишь, тем скорее получишь ужин. Вы будете говорить про королеву. Да, ты прав. А теперь иди, бельё само по себе не сложится. Джейкоб будто задумался над этим на пару секунд, потом кивнул, хмыкнул, отвернулся и зашагал мимо каменного здания в направлении дороги, ведущей к службе. «Три года назад он был десятником на лесопилке у реки», — тихо пояснил Рэмсон Делл вместе с Мэтью и Грейтхаузом, глядя ему вслед. «Была у него жена и двое детей. Одна авария, не по его вине, кстати, и ранение подарило ему второе детство. Он все же поправляется и уже может делать простую работу, но никогда не сможет жить там, снаружи». «Там, снаружи. Будто мир снаружи — это место страшное, в отличие от здешнего дурдома». «Заходите, прошу вас». Рэмсендалл придержал перед ними дверь кабинета. Первая комната могла принадлежать любой адвокатской конторе Нью-Йорка. В ней стояли два письменных стола, ящики-картотеки, книжные шкафы и на дощатом полу простая темно-зеленая плетеная дорожка. Дверь в следующую комнату была открыта, и там виднелось что-то вроде осмотрового стола, а у стены шкаф, как подумал Мэтью, с лекарствами и медицинскими приборами. Он заметил там движение и увидел женщину в серой одежде с длинными черными волосами, она обтирала флаконы синей тряпкой. Будто почувствовал, что на нее смотрят, женщина повернула голову и несколько секунд смотрела на Мэтью тусклыми запавшими глазами. Он снова вернулся к своей работе, будто никого больше не было в мире и будто не было дела важнее. "Садитесь", прошу вас. Рамсындл подождал, пока Мэттью Грейтхаус и Хельцен займут места за столом. "Не хотите ли чаю?" "Если вы не возражаете", ответил Грейтхаус. "Я предпочёл бы что-нибудь покрепче". Мне очень жаль, но в наших помещениях нет алкоголя. Остался, правда, немного яблочного сидра. Вас устроит? Да, вполне, ответил Грейтхаус, хотя Маттиу знал, что он предпочёл бы кружку крепкого чёрного эля. И мне тоже сидр, попросил Маттиу. Мария, позвал Рэмсэндл, и черноволосая женщина, прекратив вытирать пыль, заглянула на его зов. Углы губ у нее висели, как неживые, левый глаз дергался. «Вы не могли бы пойти на кухню и принести нашим гостям по кружке яблочного сидра? Если да, то кружки, пожалуйста, возьмите оловянные. Вам принести что-нибудь, Кертис?» Хальцин покачал головой, тщательно набивая глиняную трубку с мозаичным узором, табаком из кесета оленей кожи. «Тогда еще и мне чашку чая», — добавил Рэмсендалл. Слушаюсь, сэр, ответила женщина и направилась вглубь дома. Им нужны задания, сказал Рамсендол, занимая место за столом. Чтобы поддерживать у них координацию движений, чтобы давать им какую-либо цель. Некоторые из них слабо владеют руками. Есть, конечно, и такие, кто не может или не хочет вставать с кровати. Все случаи разные, как вы понимаете. Грейтхаус прокашлялся. Значит, увидел, что при всей бывалости этого человека, он готов выскочить из собственной кожи. Боюсь, что не понимаю, откуда все эти люди и сколько их здесь. Ну, на настоящий момент у нас имеется 24 пациента мужского пола и 8 женского. Естественно, их содержат в разных отделениях больницы. И есть отдельные места содержания для тех, кто проявляет склонность к насилию. Они же, как бы это сказать, решительно игнорируют ночные вазы. К чему мы стараемся научить наших пациентов? Это тому, что даже в состоянии расстройства у них всё равно есть силы делать выбор. Они способны обучаться. К сожалению, не все до сих пор сохранили такую способность. Халцен зажёг спичку и стал раскуривать трубку. Вместе со словами у него изо рта выходил сизый дымок. Есть такие, которым помочь уже нельзя. Этих нам приходится ограничивать, так что они не только не могут причинить вреда себе и другим, но хотя бы имеют стол и кров. Основная наша идея мы не рассматриваем своих пациентов как животных. Рамсандл пристально посмотрел на Грейтхауза. "На мэттю", подчеркнул взглядом свои слова. У нас с Кертсом мы оба есть опыт работы в системе контроля за умалишенными в том виде, в котором он практикуется в Лондоне. И нам обоим ненавистным мысль о путах и цепях, как общепринятом методе обращения с пациентами. Так, откуда ваши пациенты? Повторил Мэттью вопрос Грейтхауза. Есть из Нью-Джерси, есть из Нью-Йорка, есть из Пенсильвании, ответил Рамсандл. Как из деревень, так и из крупных городов. Есть направленные сюда с удомом, есть помещённые родственниками. Некоторые, как Джейкоб, стали жертвами несчастных случаев, воздействующих на ментальные флюиды. Другие родились, видимо, под несчастливыми звёздами. В последние годы, в результате финансовых крахов в Филадельфии, приют душевнобольных, который содержит там квакеры, испытал трудные времена. И потому мы приняли к себе некоторых из их пациентов. Ещё есть люди, которых просто нашли в лесу или в поле, и никто не знает даже как их зовут, не то что кто они и откуда. Иногда в подобных случаях ужасное потрясение какого-либо рода, скажем, при столствии при катастрофе или насилии, даже убийстве стёрло пациенту память, и тогда он может ещё при успешном лечении вернуться к нормальной жизни. Но это же огромные расходы содержать здесь всех этих людей, нахмурился Грейтхаус. Земля предоставлена нам колонией, а покрыть расходы нам помогают щедрые христианские благотворители, ответил Халлсен из синего облака. Также нас существенно поддерживает город Вестервик. Тамошний врач, доктор Уорман, лечит недуги наших пациентов за малую плату. Так что некоторые расходы, конечно же, есть. Но мы знаем, крах нашей больницы означает, что наших пациентов выгонят на дорогу. Уирен, это зовётся Грейтхаус, и только Мэтью, наверное, мог подметить, что он напрякся. Что этого не один человек не хочет. Мы придерживаемся современного подхода, сказал Рэмсдел. Вошла Мария и поставила на стол поднос, где стояли две оловянные кружки с сидром. и деревянное с чаем. Рэмсэндл поблагодарил её и снова вернулся к разговору с Грейтхаузом о Марии, к своей работе. "Вы видите, что ни кертис, ни я не носим клечатых рубах?" Грейтхауз уже приложился к своей чашке с сидром. "Прошу прощения", переспросил он. "Клечатых рубах", повторил Рэмсэндл. "Но средневековые врачи, приближаясь к человеку, потерявшему рассудок, Надевали клетчатые рубахи. Они считали, что демонический дух безумия не может проникнуть в душу через клетчатую ткань. Приятно знать, ответил Грейтхаус с гримасой, которая должна была изображать вежливую улыбку. Ваша работа в этом учреждении делает вам честь, вступил в разговор Мэттио. Но я не вижу, чем мы можем быть вам полезны. Всё по порядку. Рамсандл сделал глоток, повернул чашку в ладонях. Ещё раз скажу, что мы благодарны вам за быстроту вашего ответа, но думаю, что Кертис, как и я, хотел бы что-нибудь услышать о вашем агентстве прежде, чем мы двинемся далее. Мэттью кивнул и следующие пять минут молчал, пока Грейт Хауз излагал историю агентства «Геральт», подчеркивая высокие стандарты и непременный успех в области решения проблем. Он вспомнил случаи с найденными и возвращенными драгоценностями, произведениями искусства, украденными документами, пропавшими людьми, подделанными дипломатическими бумагами. Упомянул также о попытке заказного убийства, предотвращённого им лично в декабре прошлого года в Лондоне. Но, считаю своим долгом сообщить вам, джентльмены, заключил он, что наши услуги не дёшевы. Мы, как и вы, ценим своё время. Мы выставляем счёт за расследование и требуем оплаты наших издержек. Цена расследования, конечно же, зависит от рода работы. «Вы выставляете счет за выслушивание подробностей проблемы?» — спросил Хальцин, пыхая уже второй трубкой. «Нет, сэр», — ответил Грейтхауз. «Мы начинаем лишь с момента подписания контракта». Врачи молчали. Мэтью допил сидр, ожидая, пока они заговорят. Хальцин смотрел в потолок, пуская дым. Рэмсендл сидел, переплетя пальцы на столе перед собой. «Хм... Мы не уверены, что вы сможете нам помочь, произнёс он наконец. Совершенно не уверены. Но вы наверняка раньше думали, что мы сможем, Грейтхаузерs примился, потянулся, суставы щёлкнули. Мы проделали долгий путь и хотели бы услышать, в чём проблема. Рэмсон дал открыл был рот, потом оглянулся на Хальцена, который ещё раз затянулся. выдохнул в струю дыма и сказал. «У нас тут есть один молодой человек, житель Уэстервика, который ездит для нас в Нью-Йорк закупать медицинские товары в аптеке на Смит-стрит. Последний раз он ездил в четверг. Он остался ночевать в городе, в пансионе и вернулся в пятницу. С собой он привез одну вещь». Хальцин глянул на Рэмсендала, приглашая продолжать. «Он там завтракал в таверне и...» Привёз экземпляр вашей газеты. У ховёртки, спросил Мэтт. Именно её. Рэнсделл Наттиан улыбнулся, и улыбка тут же исчезла. У нас есть пациентка, которая любит, чтобы ей читали вслух. Эта пациентка мы обращаемся с ней особым образом. В каком смысле особым? оживился Грейтхаус. Ну нет, нет, она не склонна к насилию. Я бы даже сказал, Она абсолютно спокойна. Другие пациенты называют её королевой. В королевой? Матью вспомнил, что на улице Джейк об уже произносил это слово. Да, именно так. Рэмсиндл посмотрел в глаза Матью, наблюдая за реакцией. Ой, думали когда-нибудь, что здесь можно встретить королеву? Пусть даже королеву бедлама. Наша проблема состоит вот в вот чём. сказал Кэлцен. Мы хотим выяснить, кто она. Её настоящее имя, откуда она родом, её историю и и почему она оказалась в таком состоянии. И что это за состояние? Гретхаус чуть не сжался, ожидая ответа. "Замкнутое", ответил Рамсендал. Наступило молчание. Под потолком плавал дым. В соседней комнате черноволосая женщина продолжала тщательную полировку блестящих флаконов. "Я думаю, нам нужно её увидеть", сказал Маттео. "Да", Мэрэм Сандолата отдвинул стул и встал. "Я вас представлю.